86. Джоди. В ту ночь, когда Джоди возвращается в Лос-Анджелес, он спит 12 часов. Он просыпается утром, но лежит в постели еще полчаса, отдыхая впервые с тех пор, как вернулся домой с наполненным баллоном для гриля и нашел брата и отца убитыми. После того, как в поместье Роллера нагрянули копы, агенты ФБР отвезли Джоди в свой полевой офис в Сан-Франциско. Недавно собранная оперативная группа три дня подряд допрашивала Джоди о Честере, Роллере, Марте, Пенелопе и Ренате. Информация текла односторонне. Джоди тоже задавал вопросы, но получил мало ответов только когда он стал настойчив по поводу Ренаты, они сказали ему, что по словам Роллера, изначально Ренату не стали никуда отправлять, потому что Марти ходил по округе и задавал вопросы. Вся их схема была построена на том, чтобы продавать женщины детей, которых никто не ищет. Ренату продержали несколько месяцев в камере с девушкой, у которой было множество татуировок. Если женщина или ребенок имели узнаваемые родимые пятна или татуировки, Преступники выжидали, чтобы убедиться, что не появится сообщение о пропаже, где упоминались бы эти опознавательные знаки. Но Роллер подумывал собрать все свои деньги и переехать в Южную Америку, так что Ренату вывезли и продали за границу. Когда на третий день оперативники ФБР закончили с ним беседу, Джоди спросил, что произойдет дальше. Шеф опергруппы ответил, что это засекреченная информация. Джоди спросил о возможном наличии крота в ФБР, и шеф сказал, что они этим занимаются. Но Джоди подозревал, что они никогда его не найдут. Потом молодая сотрудница ФБР проводила Джоди вниз. В лифте она сказала: "Слушай, я понимаю, что тебе хотелось бы знать больше. Я не могу рассказать всего, что происходит. Но вообще говоря, в таких случаях Начинается арестованного, заставляет его говорить, стараются добраться как можно выше по цепочке преступников и как можно быстрее. Узнают как можно больше имен в преступной сети, не оставляя слишком много времени на то, чтобы пошли слухи. А потом работают с властями других стран и стараются провести одновременные рейды на нескольких континентах, арестовывают как можно больше членов сети и надеются освободить как можно больше жертв. После этого Джоди вернулся в Лос-Анджелес и лег в постель. Так много раз за последние несколько месяцев он просыпался с мыслью об убитых братья и отце. Сегодня он проснулся, думая о том, как он гордится братом. Даже умирая, Марти не просил Джоди помочь ему. Он просил его помочь Ренате. Джоди наконец вылезает из постели в 10:45 утра. Он выходит, покупает бурито на завтрак и пытается придумать, что ему делать дальше. За время, проведённое в Лос-Анджелесе, он повидал достаточно актеров, режиссеров, продюсеров и руководителей киностудий, чтобы знать, что в телевизионной версии его жизни это расследование было бы только началом, предысторией к тому, как он стал частным сыщиком. И потом бы он продолжал раскрывать сотни дел примерно по одному каждую неделю с перерывом на лето. Но в этой реальной версии его жизни Джоди не представляет, чем заняться дальше. Он размышляет над этим вопросом несколько дней, сопротивляясь желанию составить гигантский список вариантов. Он думает, не вернуться ли в Пенсильванию, но знает, что останется в Калифорнии. На второй день размышлений он вспоминает о Сан-Луис-Обиспо. о -Биспо. Джоди хочет поговорить с парой человек, прежде чем покинет Лос-Анджелес. Николь попросила его воспользоваться его грузовиком на пару часов, уехала и не вернулась. Джоди подумал, что рано или поздно он получит машину обратно. Он останавливается у горы Вашингтон и рассказывает последние новости Трейвису. Он пишет Пен, надеясь повидать её до того, как уедет. Когда она только вышла из больницы, они обменялись несколькими сообщениями, но сейчас её телефон вне зоны доступа. Он хотел бы встретиться с ней ещё раз поблагодарить. Если бы она не сидела на откинутом борту его грузовика, когда он вернулся из похода в Анзаборего, он никогда бы не смог завершить то, что начал его брат. И ещё Шайлу. Он думает ей позвонить или заехать в её квартиру. Он вспоминает о письмах, которые писал ему Марти все эти годы, и решает послать ей письмо. Не, имейл, а настоящее, старомодное письмо. Дорогая Шайло, надеюсь, у тебя всё в порядке. Так много раз я собирался тебе позвонить, но стремился уважать твои пожелания. Подумал, что мне следует держаться подальше от твоей жизни. Хочу, чтобы у тебя была нормальная жизнь или любая жизнь, о какой ты мечтаешь. Тот я, которого ты знала, был занят только тем, что пытался закончить дело, начатое моим братом. Но дело закончено, Шайло, правда? Я рад, что это время мы провели порознь. Между нами всегда стоял некий страх, что я с тобой только из желания иметь какую-то связь с Марти. Но теперь я нашёл связь с Марти. Целый тайный заговор. Расследование, трёхмесячное путешествие по Калифорнии. Я посмотрел весь штат, повидал его мечты, его кошмары и красоту и грязь. Всё это расследование стало как бы частью меня. И теперь, когда оно завершено, впервые за долгое время я начинаю думать о том, чего я хочу. Когда я путешествовал по Калифорнии, я был подавлен Но видел дом в Сан-Луисо-Биспо, выставленный на продажу, и что-то в этом городке заставило меня поверить, что здесь я мог бы начать новую жизнь. Кажется, это именно то, что мне сейчас нужно. Последний год прошел очень бурно, и теперь мне хочется спокойствия. Не знаю, какой будет эта новая жизнь, но хотел бы попробовать вместе с тобой. Я могу представить тебя со мной. Как мы живём в одном доме, готовим еду, гуляем, сгребаем опавшие листья и смешим друг друга. Знаю, ты не видел, чтобы я много смеялся. Мой отец меня часто смешил. Я люблю смеяться. Не знаю, где мы будем работать, но что-нибудь придумаем. Отец моего отца, мой дед, работал на сталелитейном заводе в Коутсвилле. Он женился на бабушке, когда ему было 22, а ей 19. И у них было всего 19 долларов, и они ничего не знали о жизни. Начали жизнь вдвоём и как-то разобрались. Я думаю об этом иногда. Может быть, это чересчур перейти от молчания сразу к вопросу: "Не хочешь ли ты вместе со мной переехать в Сан-Луиса-Биско"? Но в последний раз, когда я тебя видел, ты была в этой странной пижаме-комбинезоне, и почему-то я представил тебя старшей и замужем, но не за мной. Я не мог вставить себя в этот сценарий, потому что был слишком поглощен своими поисками. Только ты и какой-то другой парень. Ну просто силуэт парня. Но когда я представляю это сейчас, на месте этого силуэта вижу себя. Еду туда через неделю, в пятницу, на серф-лайнере вдоль побережья. Рори впервые поедет на поезде. Давай встретимся на вокзале Юнион, если ты хочешь. Поезд Amtrak Surfliner в 3:55 до Сан-Луис-Абиско. Никакого давления. Не приходи, если это не то, чего ты хочешь, и не обязательно отвечать мне на это письмо. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Я тебя люблю. Точно знаю. Искренне твой Джоди. Он не получает ответа от Шейла. Не заблудилось ли старомодное письмо на почте? Или она не проверила почтовый ящик? Он отправляет это же письмо еще раз, теперь электронной почтой, но по-прежнему не получает ответа. Шагая по терракотовой плитке вокзала Джоди вспоминаешь, что Марти сказал в одном из своих видео. Идя по Union Station, вы встречаете все типажи жиков Калифорнии. Коричневые, чёрные, белые, япи, хипстеры, туристы, молодые, старые, отчаявшиеся, работяги, тёмные личности, бездомные мечтатели. Ожидая на платформе, Джоди убеждает себя, что, наверное, Шайло опаздывает. Может, что-нибудь забыла или застряла в пробке? Он ждёт лишний час и пять минут до поезда в пять тридцать пять. В 5:32 отправляет ей сообщение, спрашивая, не планировала ли она встретиться с ним. Она не отвечает. Amtrak Surfliner бежит вдоль побережья. Двухтактный дизельный поезд, ухоженные пути обеспечивают гладкую езду. Двухтактный, то есть с головным тянущим и хвостовым толкающим локомотивами, Джоди чувствует себя таким включенным в жизнь, как давно не чувствовал. Его ступням жарко в кроссовках. Холодный чай студит горло. Он замечает себя, замечает свои ощущения. Пока поезд огибает берег, он замечает волны, на которых он хотел бы прокатиться, и тропы, по которым хотел бы пройтись. Он представляет себе Шайлу, и его омывает спокойствие. Его любовь к ней остается чистой лишённый эгоизма, нарциссизма, неуверенности, ревности или одержимости. В разное время его жизни его склонность зацикливаться, обсессивно-компульсивный синдром, наносил ущерб всему для него важному. Но он не зациклен на Шайлу. Он ее любит. Он подозревает, что она счастлива, и это успокаивает. Джоди готов к следующей главе в сан луисо биспо даже если будет в ней 1